Глава одиннадцатая. Хади. «Я такая счастливая сегодня, дорогая!» Причитает мама свекровь, когда мы, справившись с моими вещами, которые троюродный брат Шамиля привёз и занёс за дверь, направились наверх. Гостей сегодня не было, так как мама перенесла всё на завтрашнее утро. Она уверяла, что завтра нам предстоит непростой день, ведь многие, кто не смог приехать, нагрянут с утра, чтобы поздравить нас И вручить подарки. Кстати, о подарках. Их набралось столько, что в нашем огромном холле просто не было места. Думаю, мы перенесем вещи в ту комнату, что в конце лестницы, а потом разберемся, предлагаю я. Переоденусь и попрошу вашего сына о помощи. Вот как раз в такие моменты я и жалею о своем упрямстве, касаемо слуг». Удрученно качает головой женщина, но я лишь обнимаю ее за плечи, уверяя, что в этом нет ничего затруднительного. Отправляю ее спать, а сама с неким волнением иду в спальню Дударова. Искренне надеюсь, что он не поставит меня в неловкую ситуацию, ведь сегодня он вел себя просто как идеальный друг. Ну, как, впрочем, и обещал. Правда, верить обещаниям мужчин я давно перестала. Ой, войдя в комнату, с удивлением останавливаюсь я. Шамиль, устроившись на широком кресле, качает на груди нашего утёнка. Мы поели и раскапризничались, улыбается мужчина. Я подумал, что было бы неплохо уложить его до вашего приезда, но он просто неутомим гладит он ребёнка по спинке. «Я сейчас переоденусь и возьму его». Чувствуя, как покалывает в ладонях от нетерпения, улыбаюсь я. «А во что?» — оглядывается он кругом. «Я так и не поняла, где твои вещи?» «Ох, понимаю я свою оплошность. Ведь мои вещи, как и подарки, были в холле. Я как раз хотела попросить тебя помочь мне с вещами» а потом с подарками, чтобы нам убрать их пока в дальнюю комнату. Мама сказала, завтра с утра будут гости, так что... Жму я неопределенно плечами. Ладно, надень пока мой банный халат, он чистый, висит после стирки в ванной. Сможешь справиться со своим платьем? С сомнением разглядывает он мой корсет. Надеюсь, смогу тихо говорю я себе под нос, в любом случае не собираясь пользоваться его помощью. Не хватало мне только, чтобы он меня раздевал. С горем пополам справившись с платьем, радуюсь тому, что у Дударова такая огромная ванна, где я могу с легкостью развернуться. Мне просто чудом удается справиться со шнуровкой и радуюсь тому, что снизу на мне надета шелковая комбинация ниже колен. Я избавляюсь от чулок и, надев его халат, плотно завязываю пояс. Осматриваю себя в огромном зеркале и, оставшись довольна своим видом, вместе со своим огромным пышным платьем выхожу обратно в спальню. «Не хочу тебя разочаровывать, но он заснул», оглядывая меня со своего места, говорит Шамиль. «Как бы ни пыталась, я тушуюсь и отвожу взгляд» прикидывая, куда одеть платье, заодно пытаясь справиться с волнением. Сейчас унесу его и приду тебе на помощь. Словно почувствовав мое волнение, говорит он. Но я останавливаю его. Не знаю, что буду делать без барьера в виде малыша между нами. Не уноси его, пожалуйста. Если я подойду к нему в комнату, будут вопросы, а тут он может спать с нами. И как мы его не задавим? сомневается Шамиль, хмурясь. «Да на твоей кровати хватит места для десятерых!» Только заметив, какая он у него огромная, восклицаю я, не желая отступать от задуманного. «Ну ладно, давай обложим его подушками и быстрее пойдем!» Кивает он, вставая, кладя утенка на кровать и закатывая рукава своей праздничной рубашки. Я пытаюсь не пялиться на столь привлекательные мужские предплечья и старательно отвожу взгляд, говоря себе, что веду себя крайне глупо и неосмотрительно. Но кто ведет себя так, говоря, что ничего не хочет от мужа? Но женское любопытство то и дело поднимает мою голову. Я сам все разберу. Ты только покажи, куда отнести. Уже спускаясь вниз, говорит Шамиль. «Там есть вещи, с которыми я с лёгкостью справлюсь, не соглашаюсь я. К тому же вдвоём быстрее, показывая ему на свои чемоданы и прошу пока просто поставить около шкафа, чтобы не мешали ему, а сама иду с несколькими коробками в комнату, что выбрала для подарков. Их действительно много. Некоторые тяжёлые, хоть и маленькие, так что я тут же дожидаюсь Шамиля, чтобы справиться с ними». «Ничего себе!» – присвистывает он, когда видит оставшуюся гору. «Я думал, люди давно не дарят подарков». Многие, конечно, дарили деньги, но, как оказалось, любители классики все еще не перевелись. «А мне кажется, это мило. Позаботиться о подарке лично», – говорю я, прихватывая коробку полегче. «Вот поэтому ты и уникум». Любая другая обрадовалась бы деньгам, чтобы купить то, что захочет она, полагаясь на собственный вкус. Усмехается Шамиля и идёт за мной. Мы быстро заканчиваем и идём обратно в комнату, где сладкий малыш посапывает, заняв середину нашей кровати. Не сдержавшись, я наклоняюсь к нему и целую, не в силах поверить, что он теперь мой, моё маленькое счастье. Я настолько погружена в свой восторг, что даже забывая о присутствии мужчины в комнате, подгибая под себя ноги, позволяя себе приличие, почти тут же отключаюсь, не замечая, как меня накрывает одеяло. Шамиль. Проснувшись утром, я понимаю, что ребенок не просыпался ночью. Или же просыпался, а я не заметил? Да нет. Бутылочка ровно там, где я ее оставил. Зато Хади в моей постели смотрится так, что я с большим трудом заставляю себя встать с кровати и пойти за завтраком для маленького троглодита. Ведь прекрасно знаю, что если он не поел ночью, то потребует свое с утра пораньше. Стонет что-то сонно красоточка, но не просыпается. Черт! Пялюсь я, как последний, озабоченный кретин на открывшуюся ложбинку ее груди. Во сне мухалат распахнулся, и стал виден шелковый пенюар, что был надет на ней. Молочная ткань так соблазнительно смотрелась на ее коже, что мне оставалось лишь облизываться на нее, словно кот на свежие сливки. Тряхнув головой, вскакиваю с кровати и, быстро схватив бутылку, иду вниз готовить смесь. Мне срочно требуется пробежка. Ведь иначе я точно поведу себя не так, как надо. А это совершенно точно оттолкнет мою красоточку. Оставшийся день я практически не вижу Хади. Они с мамой заняты приемом гостей. А я, радуюсь, что жениху не пристало светиться, провожу день в комнате вместе с ребенком, который большую половину дня спит. Я же работаю, время от времени поглядывая, что там творится внизу. Поток гостей просто неистякаем, и я чувствую, что мой желудок больше не выдержит. Я пишу Хади сообщение о том, чтобы она принесла мне обед. Да положила всего побольше. Прекрасно знаю, что и она сама ни крошки не брала в рот. Так что считаю это хорошим поводом заодно покормить и ее. «Мы с мамой совершенно о тебе забыли». Причитает она виновата, влетая в спальню, буквально через пятнадцать минут. С утра я ее не видел, решив держаться от греха подальше. И сейчас, заметив, какая она хорошенькая, в светло-зеленом платье с серебристым платком, повязанным на голову, понимаю, что был абсолютно прав в своем решении. — Что, я испачкалась? — начинает она оглядывать себя в зеркало. — Нет-нет-нет, — прокашливаюсь я. Просто понял, как голоден, увидев всю эту еду. Продолжая пялиться на нее, говорю я. — Бедный! — вздыхает она, ставя поднос на столик, стоящий у окна. — Прости, пожалуйста, мы так закрутили, что... — Да все в порядке, я и сам потерял счет времени. Успокаиваю я ее, оглядывая национальное блюдо, что она расставила на столе. Она даже умудрилась принести чайник с чаем. Правда, чашка была лишь одна. Ты ешь, а позже я все заберу. Вот еще. Хватаю я ее за запястье, мешая упорхнуть. Мне казалось, ты уже должна была понять, что я ненавижу есть один. Усаживаю я ее за стол. Что? Хлопает она глазками, смотря на поднос с едой. Но мне некогда, я... Чем быстрее прекратишь спорить и приступишь к еде, тем быстрее сможешь вернуться к своим делам. Невозмутимо говорю я, накладывая ей лепешки с творогом и щедро поливая их сметанкой. Потом наливаю чай в единственную кружку и пододвигаю ей. Давай-давай! Или скажешь, что уже поела. Приподнимаю я бровь, прекрасно зная, что она не ела. Сам беру нарезанную лепешку, макаю также в сметану и отправляю в рот, чтобы тут же простонать от нежного вкуса. Творог и тесто просто таяли во рту. Пей свой чай, двигает она мне кружку с мягкой полуулыбкой, и к счастью тоже приступает к еде. Надо нанять повара, что это приготовил. Стану я продолжаю уничтожать эту вкусность. А ты его уже нанял, Причем, судя по всему, с пожизненным контрактом. Усмехается она, вытирая рот салфеткой. «Это что, ты приготовила?» – удивляюсь я. «А что, по-твоему, если я работаю, значит, как хозяйка ничего из себя не представляю? Ну, просто мне сложно представить тебя на кухне». Пожимаю я плечами, снова наполняю крошку чаем и двигаю к ней. Мне становится вдруг так тепло и приятно от нашей близости. Сидим, деля одну кружку на двоих, разговариваем о ничего не значащих вещах, когда я вообще чувствовал такую лёгкость от простого общения с женщиной. «Обидно, учитывая, что я люблю готовить», — говорит она. «Просто дома не хотела отнимать у Алии кухню, а завтраки». У нас по маминой части. Да и когда я вышла на работу, у меня было не так уж и много времени на всё это. «Ну, теперь можешь позволить себе волю», — хитро прищуриваюсь я. «Если будешь готовить мне эти лепёшки, я стану самым покладистым и счастливым мужчиной на земле. Стану я, отправляя последний кусочек в рот. Это ты ещё моё мясо не пробовал». Качает она головой, накладывая мне ребрышки с овощами. «И вообще, мне казалось, тебе нужна няня, а не кухарка!» Подразнивает она меня. «Ну, одно другому не мешает!» Глубокомысленно заключаю я, обсасывая косточку. Но когда уже эти гости уйдут?» По шуму подъехавшей машины, поняв, что кто-то прибыл, задаю я риторический вопрос. «Ох, не жди раньше вечера!» — улыбается «Она!» Нам еще повезло, что свадьба была пышная, и большинство знакомых и родных были на ней. Иначе сегодня было бы куда больше народа. Мама не слишком устала. Беспокоюсь я. Нет, наоборот. Она бодра как никогда. Улыбается с нежностью Хади. Я даже не знала, что она может быть такой. Это все благодаря тебе. Вытерев рот и руки, беру я ее за руки. Спасибо тебе за это. Красоточка. Хади. Ну вот как он это делает? Казалось бы, простые слова, но как действуют? У меня ж внутри все переворачивается от его взгляда, прикосновений и тона. Дударов смотрит на меня так, словно я что-то особенное. Хотя я знаю, что это не так. У него ведь женщин больше, чем пальцев на моих руках. «Ну что ты?» – смущенно краснею я. «Просто она рада, что ее сын наконец послушал ее и женился. Но радуется-то она все равно тебе, так что заслуга все же твоя». Вернувшись к гостям, я еще долго прокручиваю этот разговор в голове. Мне все еще трудно верить, что я вышла замуж за такого замечательного мужчину, что Дударов, который домогался меня и предлагал постель, стал таким заботливым и понимающим. Хотя, возможно, он и был таким. Просто я не замечала. Ну вот и все. С облегчением закрывает мама дверь за последним гостем. Сейчас выпьемся вместе чай и по комнатам. Пойду позову Шамиля. Размяв шею, я иду обратно на кухню и быстро накрываю на стол, чувствуя усталость во всем теле. Тот небольшой перерыв, все, что мне удалось ухватить за день, Ведь гости пребывали без конца и края, не оставляя мне ни единой свободной минуты. Ммм, как вкусно пахнет! С переноской входит Шамиль на кухню. И, наложив ему плов, я тут же перехватываю у него ребенка. Утенок, как всегда, спит, но я успеваю сорвать поцелуй и устроить его на соседнем с собой стуле. Разливаю нам чай и сажусь, чувствуя, как у самой от голода урчит желудок. «Знаешь, сынок, я тут подумала и решила, что не против той девочки, о которой ты говорил». Неожиданно заявляет моя свекровь. Не сразу поняв, о чем она, я даже поперхнулась. «А помощницы?» — удивленно приподнимает брови Шамиль. «Ну, они и самые. Ходи сегодня так измучилась с этими гостями из-за моего упрямства». «Ну что ты, мама?» Начинаю я протестовать, но она не дает мне ей слова вставить. Измучилась, измучилась, а я старая, никакой от меня нынче пользы. Но как она справится с маленьким ребёнком и домом одновременно? Мне здоровая невестка нужна. Заканчивает она свою речь. А вот это новости. Ухмыляется Шамиль с довольным видом, отпивая чай. Ради себя-то, значит, наотрез отказывалась. А как невестка пришла, так сразу согласна? «Будет вам помощница. Завтра же найму нужную девушку. Она сейчас работает в доме моего друга, но там необходимости в ней нет. Держит так, чтобы не уволит бедняжку. Идти-то ей некуда». «А она что, будет жить здесь?» — хмурюсь я. «Ну да. Поэтому мама и не хотела ее брать. Ей шестнадцать, и она сирота. Мой друг предлагал мне ее услуги. Говорит, она очень трудолюбивая чистоплотная девушка». Рассказывает он, продолжаю плетать мой плов. «Пусть приезжает. Посмотрим на нее. Если понравится, оставим», — говорит меж тем свекровь. «И что, у нее даже родственников нет?» «Удивляюсь я, ведь не принято у нас, чтобы девушка была сама по себе». «Была тетя, насколько я знаю, но год назад она умерла. Они обе работали в доме моего друга. Подробности я не спрашивал», — пожимает он плечами. «Слушайте, я уезжаю через неделю. Кое-что поменялось, так что мне нужно плотно заняться работой. Справитесь завтра без меня?» «Один, что ли, поедешь?» — хмурится свекровь. «Только женился и сразу отъезд? «Так твоя невестка не хочет ехать со мной!» — жалуется он. «Вся в тебя. Никакими силами в столицу ее не вывезешь. Ну что мне там делать, мама?» «Мне тут с вами намного лучше, чем ждать его целыми днями одной», — вступаю я в разговор. «К тому же он не навсегда едет». Тогда я еще не знала, что это не навсегда затянется на четыре месяца.